глава 15 Никогда еще Блайт не вскакивала с постели так быстро, как на следующее утро. Когда она прогнала остатки сна и вспомнила, где находится и, что более важно, с кем, то крепко зажмурилась в отчаянной попытке переместиться куда угодно, лишь бы подальше от кровати, а затем скатилась с матраса. Она продвигалась вперед, шаг за шагом, в отчаянной попытке бесшумно покинуть комнату, не разбудив Ариса. И все же, когда Блайт приняла вертикальное положение, в голове тут же запульсировала боль. Девушка с трудом подавила стон и попыталась удержать равновесие, однако все усилия оказались напрасными. Это было настоящее представление. Арис сидел в кресле позади нее с газетой в одной руке и дымящейся чашкой чая в другой. «Я и понятия не имел, что ты акробатка». Свернувшийся в клубок лису, его ног тихо зашипел. Арис наклонился и потрепал зверя по макушке. «Конечно, монстры вели себя хорошо по отношению друг к другу». «Я пыталась быть чуткой». Огрызнулась Блайт, надеясь, что щеки покраснели не так сильно, как ей казалось. «Почему ты проснулся так рано?» «Не так уж и рано», — хмыкнул он, кивнув на солнечный свет, пробивавшийся сквозь занавески. «Кроме того, я не нуждаюсь во сне так, как ты. Мне нужно было лишь немного отдохнуть, так как моя магия истощилась». Блайт уже пожалела о своем вопросе потому что теперь знала не только о том, что провела ночь в одной постели с Арисом, но и выяснила, что он спал не все время. «Оказывается, я не единственный тролль в этих отношениях», он посмотрел на нее поверх газеты. «Ты знала, что храпишь?» Девушка не знала, хочет ли остаться и сжечь Ариса заживо или лучше выбежать из комнаты и надеяться, что они никогда больше не встретятся. К сожалению, и то, и другое было невозможно. Блайт подошла к занавескам, не обращая внимания на ухмылку мужа, и просунула голову сквозь них. Город за стенами дворца был укрыт свежим снегом, который продолжал кружиться в воздухе. «Сегодня плохая погода», — заметила девушка, раздвигая шторы пошире. «Как же мы выйдем на улицу?» «Никак». Арис взял из вазочки кусок сахара и бросил его в чай, затем еще один. «Если мы проведем весь день во дворце, мне придется контролировать меньше людей. Кроме того, это лучшее решение, раз ты больна. Можешь выпить чай и посидеть у огня. Однако, возможно, тебе стоит одеться. В таком виде недолго простудиться окончательно». «Одежда». Блайт изумленно уставилась на тонкую сорочку, которая заканчивалась чуть ниже колен. Ткань была тонкой и полупрозрачной, слегка обнажая изгибы ее тела. Она практически видела, как проступают слишком острые кости ее бедер, слишком хрупкие. Блайт крепко обхватила себя руками и поспешила укрыться под простынями. Ты грубиян, не смотри на меня. — крикнула она, позволяя гневу вытеснить смущение. «Думаешь, мне это нужно?» Арис облизал кончик пальца и, не поднимая головы, перевернул страницу. «В гардеробе есть для тебя платье». Блайд бросила взгляд на шкаф, о котором шла речь, но не двинулась с места. После нескольких долгих секунд тишины Арис вздохнул, ножки его стула заскрипели по дереву. «Заноза!» – пробормотал он себе под нос, направляясь к шкафу. «В моей заднице». Он распахнул дверцы и швырнул платье в блайд, которое поймало его так, словно это был кусок золота. Это был изысканный наряд с лифом нежного кремового цвета, расшитым морозником, который тянулся по всей длине юбок, где золотые нити смешивали с зеленью виноградных лос». Корсет, однако, никто не отменял. Одно дело принять помощь Ариса ночью под покровом темноты, но сейчас, при свете дня, она отказывалась признавать то, что они обсуждали, или то, кем были прошлой ночью. «Я не могу», — она умолкла, услышав стук в дверь. Блайт крепче вцепилась в простыни, когда Арис направился к двери, чтобы открыть ее для Оливии. Он пропустил женщину внутрь, затем схватил свою чашку и прошествовал мимо жены. «Одевайся быстрее, ища Диада!» – бросил он Блайт. «Увидимся за завтраком!» Короля и королевы не было видно, когда Оливия проводила Блайт в столовую час спустя. «Вам придется простить их отсутствие», – говорил Арис Элайджа, когда она вошла – «Боюсь, королевские обязанности лишили нас их компании». Теперь, когда Блайд больше не избегала взгляда Ариса, она могла заметить, что, несмотря на улыбку, за ночь под его глазами пролегли темные круги. Она сомневалась, что он признается в этом, но, похоже, ему требовалось не просто немного отдыха, чтобы прийти в себя». Блайт с удовольствием накинула бы пальто и продолжила знакомство с чудесным городом, но ради него, а также из-за собственной болезни, лучше было провести день во дворце. В любом случае, ей хотелось обсудить с отцом несколько вопросов, и, вероятно, у нее будет больше шансов получить ответы, если Элайджа не сможет сбежать. Не успела Блайт сесть за стол, как тут же набросилась на отца – не утруждая себя любезностями, пока наполняла тарелку. «Что творится в Торнгров?» Прямо спросила она, не в силах дольше выносить неведение. Элайджи вздохнул, поднося чашку кофе к губам. «Ничего, Блайт». Сидевший рядом Арис сосредоточенно намазывал масло с травами на лепешку, очевидно, не желая попадать под перекрестный огонь. «Но я же вижу...» Девушка крепко сжала вилку, стараясь говорить вежливо. «Ты уже три раза уклонился от ответа, но это не значит, что все нормально. Так что пожалей нас обоих, иначе я либо замучаю тебя до смерти, либо взорвусь от беспокойства». «Значит, она всегда была такой?» Арис бросил на Элайджу взгляд полный сожаления. «Кто бы говорил, мистер спокойствие?» Выпалила Блайт, прежде чем отец успел ответить. Элайджа перевел взгляд Сариса на нее, когда, наконец, сделал первый глоток и прищурился. Блайд так и не поняла, что это значит – веселье или любопытство? «Словно ищейка, напавшая на след», – вздохнул Элайджа. «Это дело вас не касается. В Торнгро все в порядке, но Грей взломали». «Просто мелкое хулиганство. Ничего такого, что нельзя было бы исправить». «Грей!» Блайт едва сдержалась, чтобы не рассмеяться при этом слове. «Боже, как же она ненавидела клуб!» «Ненавидела, во что он превратил мужчин ее семьи, страдания, которые принес всем хоторным». «О, отлично! Тогда, может, уже пора сжечь это заведение?» Девушка вонзила вилку в яичницу и по столовой разнесся резкий скрежет. Возможно, согласился Элайджа, хотя Грей это неизлечимая болезнь. Сколько раз я не пытался избавиться от клуба, проклятое место никак меня не отпускает. Это было бесспорно. После смерти Лилиан отец пытался сравнять клуб джентльменов с землей. Затем, отказавшись передать бизнес Перси или Байрону Хоторну, Элайджи попытался продать его лорду Уэйкфилду, но тот умер. К сожалению, хотя Элайджа и старался проводить там немного времени, после помолвки его дочери с принцем популярность клуба вновь возросла. «Почти половина посетителей предложили помощь в уборке. Наверное, думают, что так смогут заслужить мое расположение. Или ваше». Элэджи кивнул Арису и сделал еще глоток. «Я ищу, кому его можно продать. Оставлю себе небольшой процент, чтобы успокоить Байрона, а потом умою руки и уйду из этого заведения раз и навсегда». Блайт вонзила вилку в крыжовник. «Будем надеяться, что следующий покупатель останется жив». Когда Арис напрягся и выгнул бровь, ее отец рассмеялся. «Действительно». Как бы весело ни звучал его голос, от Блайт не ускользнула грусть в его глазах. «Возможно, мне стоит погостить в Торнгрофф», — предложила она, вглядываясь в лицо отца в поисках того, что он мог утаить. Элайджа, как и Блайт, вздернул подбородок, отвечая на ее свирепый взгляд. «С нетерпением жду твоего приезда». Полагаю, вы заняты управлением королевством, но все же подумайте о том, чтобы заглянуть в Торнгров на рождественский бал. У Блайт не хватило духу напомнить отцу, чем закончились несколько последних вечеринок в их доме. Организация балов стала для Элайджи способом отвлечься. Он горевал по ее матери, устраивая смехотворно роскошные балы. И раз его мысли вертелись вокруг нового званого вечера, Блайт забеспокоилась о масштабе и обо всем том, о чём Элайджа умолчал. «Возможно, мне стоит вернуться с тобой», — не сдавалась она. «Просто, чтобы убедиться, что все в порядке». Элайджи рассмеялся при этих словах, и у Блайт защипала в глазах. «Боже, как же ей не хватало этого звука!» После смерти мамы и своей болезни она сомневалась, что когда-нибудь услышит его снова. «Не стоит», — сказал он. «У вас ведь медовый месяц, который я разделил с вами. Приношу свои извинения, Арис». «Не беспокойтесь», — машинально ответил Арис. Кому угодно он мог показаться здоровым и собранным, но Блай достаточно насмотрелась на мужа за последний месяц, чтобы понять, насколько измождённым он был, выпив по меньшей мере три чашки чая. «Поверьте мне, я очень нуждался в помощи. Я был не в себе, женившись на этой женщине». Он махнул ножом в сторону Блайт. «Шутка!» — он пытался над ней подшутить. Отец Искаса взглянул на Блайт, заинтригованный таким замечанием. Девушка закатила глаза и, скрестив руки на груди, откинулась на спинку стула. «Знаешь, я ведь все слышу, сижу прямо перед тобой». «Здесь и останешься», — сказал ей Элайджа. «По крайней мере, пока я не буду уверен, что дома безопасно». «Безопасно? Как она устала, что люди пытаются решать за нее, защищая от всего на свете». Слова отца разожгли огонь в душе Блайт, который вспыхнул еще ярче, когда Элайджа повернулся к Арису с тем же выражением лица, которое девушка не смогла расшифровать. «Я очень скучаю по своей дочери», — сообщил он, «но не хочу, чтобы она впутывалась в проблемы Торнгров». Блайт сжала кулаки под юбками. Ярость захлестнула ее с такой силой, что она едва могла дышать. Отец говорил, что она может вернуться домой в любое время, и что теперь? Он пытается договориться с Арисом, чтобы держать ее как можно дальше? Она открыла рот, собираясь выплеснуть на отца свой гнев, когда Арис отставил чай и уверенно посмотрел на Элайджу. «Я понимаю ваше желание», — сказал он, «но в корне не согласен с ним и не понимаю, какое отношение это имеет ко мне». У нее перехватило дыхание. «Мне известно о болезни Блайт Элайджа, но она не хрупкая, неразумное создание. Вы не сможете защитить ее, держа в неведении. Она способна принимать собственные решения». Арис произнес это так просто, словно самый очевидный факт в мире. И внезапно тот огонь, который пылал внутри Блайт, погас. На протяжении всей жизни родные относились к Блайт как к хрупкой семейной реликвии. Красивые вещи, которые место только на полке. Из всех людей Блайт меньше всего ожидала таких слов от Ариса и теперь не знала, что делать, и никак не могла перестать сверлить его взглядом, как и ее отец. «Понимаю», – прошептал Элайджа, но в его словах не было злости. Скорее, он казался почти довольным. Он повернулся к Блайт и, слегка наклонив голову, предложил. «Если еще что-то случится, я немедленно тебе сообщу. Но пока вы ничем не можете мне помочь. Продолжим обсуждение этого вопроса на рождественском балу». «Мы приедем», — сказал Арис, снова удивив Блайт. Ее губы отказывали слушаться, когда отец отодвинул тарелку и поднялся из-за стола. «Отличные новости! Теперь я хотел бы получше узнать своего зятя, и у меня есть задумка, которой не сможет помешать даже плохая погода». В глазах Элайджи плясали озорные огоньки. «Как насчет того, чтобы сыграть?»